Макс Мэнсон-Крюченко облюбовал один из трех предложенных еще на подготовительной базе в Орегоне подвальчиков. Подвальчик располагался на самой окраине Алзамая. Несколько однотипных домов приблизительно равного возраста смыкались стволами, а ветви короны наверху совершенно переплелись и образовали над внутренним двориком эдакий сплошной живой свод, отчего во дворике всегда было сумрачно и прохладно. Подвальчик имел два выхода. Один прямо во дворик, посредством полувросшей в почву лестницы. Второй через нижний нежилой ярус корневой системы дома в соседний подвал. А оттуда в подвал следующего дома. Корневая система у домов вообще оказалась общей. Это был дом-многостволка. Строго говоря, даже не симбионт-полиморф, а невыраженный Татумус Руанкае, в просторечии именуемый «кустом». В подвале не было даже намека на сырость. Крохотная комнатенка, нечто вроде дежурки, вмещала только маленький шкаф, стол без стула или табурета и низкий топчанчик, похожий скорее на эстрадный подиум. Рядом со входной дверью оттопыривалась зевающая пасть рукомойника, над которой нависал носик водопроводного крана. А над рукомойником нашелся даже впавший в спячку мономорф зеркало. Макс его немедленно разбудил и порадовал несколькими крупинками универсального корма. Зеркало ему понадобится. Конечно, портативное у него имелось, но если есть возможность пользоваться большим, почему бы и не воспользоваться? Первым делом после осмотра Макс вскрыл тайник. Сигнальные вешки оказались нетронутыми, и Макс с некоторым облегчением спрятал в тайник шмотник с реквизитом, забрав только самое необходимое. Со временем у него было туго. Задание по основной программе неожиданно наложилось на едва ли не всеобщую активность иностранных разведок. У Макса имелись косвенные данные о засылке балтийских агентов в Алзамай, из чего следовал простой и неизбежный вывод. Смотритель немедленно выдаст агентам Прибалтам координаты сибирского маяка и вообще все сведения относительно программы Виера. Прибалты, естественно, сунутся к маяку и на хвосте притащат всю собравшуюся в Алзамай сфору. Америка не могла этого допустить, особенно после того, как маяки в Антарктиде и в Верховьях Амазонки были ликвидированы таинственными хозяевами. Сам Макс к маяку лезть не собирался, не его это дело. Если хозяева решили свернуть все засвеченные маяки, не стоит доводить ситуацию до крайности, а то и этот, последний из засвеченных, свернут. Он взглянул на часы. До встречи с резидентом НР научной разведки Америки в Алзамайе оставалось два часа. Час Макс убил на пристальное наблюдение за собственным хвостом и окрестностями подвальчика. Никого Макс был достаточно опытным агентом, чтобы почуять слежку. Сейчас он ничего не чувствовал и ничего подозрительного не заметил. К точке рандеву он пришел пешком, побрякивая на ходу фенечками и предоставив легкому ветерку трепать хиповскую шевелюру. В этой непостижимой стране не имело никакого смысла назначать встречи в кафешках. Кафешек даже в столице Сибири было исчезающе мало. Истинными центрами народного досуга служили многочисленные пивные ларьки с их столиками, у которых принято стоять, а не сидеть, с легким и часто разбавленным пивом из новомодных бокалов мутного стекла с сушеной воблой и вяленым хариусом. Местное разливное пиво вообще было напитком отдельного класса. Несмотря на то, что привозилось оно, в общем-то, с одних и тех же заводиков, в двух соседних ларьках вкус его различался кардинально. Впрочем, Макс за время пребывания в России успел даже отыскать некую мрачную прелесть в ритуале поглощения разливного пива. Теперь же он мгновенно убедился, что в Сибири дело с этим истинно народным напитком обстоит точно так же, как и в России, только вкус пива, конечно же, совершенно иной. Нужный ларек Макс давно приметил, но подходить не спешил. Долго кружил по окрестным улицам, заглянул на крохотный рыночек, приткнувшийся к перекрестку двух более или менее оживленных улиц, потолкался среди толпы, купил орешков, выпил пиво в другом ларьке. Все это время он тщательно прощупывал пространство вокруг себя и не мог отследить наблюдение. И жук-индикатор, привитый к поясному ремню, тоже молчал. Его не прослушивали, не прощупывали модальными зондами и вроде бы даже вживую не следили. Риск, конечно, сохранялся, но время все равно уже почти вышло. Нужно было рисковать. Когда Макс подтянулся к условленному месту, до времени оставалось 4 минуты. Он пристроился в кильватор низенькому работяге-аморфу, одетому в грязную спецовку. Дождался очереди, взял пиво и отошел к дальнему столику. Работяга жадно глотал пену, даже толком не отойдя от окошка. Двое молодых парней-овчаров горячо обсуждали что-то экипажное. Не то о спецпрививках, не то о способах аварийной регенерации. Сизая от алкоголя тетка тоскливо сжимала в грязной ладони хвосты трех сомнительного вида рыбин. Макс есть подобных существ на всякий случай постерегся бы. И, наконец, целая компания настоящих сибирских лайк шумно спорила насчет цен. Дескать, раньше водка стоила «о», а теперь ого го, -го». Связной возник будто из ничего. Вывернул из-за ларька, мгновенно сориентировался, на миг замедлился перед окошком и прямиком направился к Максу. «Друг!» — сказал он проникновенно. «Рыбца не желаешь!» — и извлек из пакетика сушеную рыбину. Тетка с уродцами в руках забеспокоилась и попыталась протестовать. «Эй ты, здесь только я торгую!» Связной пятнистый Пойнтер с висячими ушами благодушно отмахнулся. «Я не торгую, я меняюсь!» «На что?» — с некоторой насмешливостью в голосе поинтересовался Макс. «Рыбец у Пойнтера был правильный — юконский лосось. На этом континенте такого при всем желании не выловишь». «Да все на нее же!» — деланно вздохнул Пойнтер. «На влагу живительную!» «То есть, — подытожил Макс, — я беру еще пивка, и мы с тобой на пару давим этого леща». «Именно», — просиял Пойнтер, «вы на редкость догадливый молодой человек». Ха, «Идиот», — ухмыльнулся Макс, одним махом опражнил свой бокал и мигом принес еще четыре. Пойнтер тем временем расстелил на столе газету, опять правильную. Не «Нью-Йорк Таймс», конечно, это было бы слишком, а «Красноярскую Сибирь». Причем Макс ясно рассмотрел заголовок одной из статей «Не валяй, дурака Америка». Ключевое слово «присутствовало». 99%, что это действительно связной. Макс представился Макс и протянул руку. Алексей Семенович склонил голову Пойнтер и светским жестом подал руку. Папиллятор на браслете коротко кольнул Макса в запястье. И точно такой же браслет на секунду выглянул из обшлага легкой летней куртки Пойнтера. У Макса испарились последние сомнения. «Итак, молодой человек, приступим!» Такую рыбу редко кому приходится едать. А уж без пива это делать совершенно не стоит. Право же не стоит, поверьте мне, старому пьянице. Он взялся за лосося. Тетка глядела на свеже сложившийся питейный дуэт с плохо скрываемой ненавистью. Лосось оказался великолепным. Некоторое время, кроме сей почтенной рыбины, Макс был занят только одним. Незаметно поглядывал кругом, не пасет ли их кто-нибудь. Овчары-экипаженки уже ушли, компания лайк переключилась на обсуждение футбольного матча, и даже тетка с сушеными чудовищами немного подобрела, потому что к ларьку забрел с престарелой канистрой какой-то молодняк, и одно чудовище тетка-молодняку все же всучило за пару монеток. Потом, когда бокалы опустили, а от лосося осталась только голова чешуя до да кости, Пойнтер аккуратно завернул объедки в газету и выбросил в ящик. Макс с сожалением принял нейтрализатор. После пива накатила легкая эйфория, когда кажется, что ты хозяин всего мира, и горы можешь свернуть, когда ничего не страшно и все по плечу. Только абсолютно трезвые люди способны понять, что это не более чем заблуждение. Разговор состоялся на одинокой лавочке посреди старых старых сосен, толстенных, как опоры Стэтфордского моста. Пойнтер тоже глотнул что-то. Видно, разгонять алкогольную эйфорию, и он считал очень важным. Итак, молодой человек, начал Пойнтер совсем другим голосом, имею вам сообщить следующее. На сегодняшний день нашими главными основными конкурентами являются только прибалты. По косвенным данным, их агенты уже в городе, но это агенты не научные, а регулярной внешней разведки. Их, скорее всего, двое. Все это Макс знал и так, но, тем не менее, слушал очень внимательно. Волзамай давным-давно внедрен агент-научник Балтии. Зовут его Карл Логан, причем он больше ученый, чем разведчик, и ведет он себя как ученый. Неизвестно, как долго занимается он этим вопросом, но Волзамай он появился 18 лет назад под именем Эдуарда Эрлихмана. Неизвестно также, насколько глубоко он копает и до чего уже успел докопаться. Мы здесь едва ли не вчетверо меньше работаем. Научная разведка Балтии разрабатывает интересующую нас тему давно и плотно, причем независимо от других спецслужб и даже, похоже, независимо от правительства. Только в свете последних событий научники сделали шаг навстречу вр вцам То есть, перебил Макс, смотритель может поделиться некой информацией с вр вцами и те опередят остальных, даже официального агента. Именно так. Что это за информация? Координаты местного маяка. Макс приподнял брови, хотя снова ничего такого, чего бы он не знал, не услышал. «Вот, значит, как...» Пойнтер, не изменяясь в лице, продолжал. «Прибалты осведомлены о существовании единственного маяка — Сибирского. Именно поэтому здесь и осел Логан Эрлихман. Хотя стопроцентной уверенности все равно нет. Его никто плотно не прощупывал, пока у нас нет подобной возможности. Но вероятность очень высока». «А что, — задумчиво поинтересовался Макс, — Балтия так серьезно занимается исследованием неопознанных летающих объектов и объектов предположительно внеземного происхождения?» «Очень серьезно. С 1977 года». Макс ничего не сказал, ждал продолжения. «В августе 1977 года в руки балтийских научников попал сильно поврежденный летательный аппарат, по нашим данным, беспилотный». В марте 80 го они ознакомились со снимками неопознанных летающих объектов, замеченных в районе Алзамая, и обнаружили на одном из них аналогичный аппарат. Это был единственный случай наблюдения аппарата такого типа. Все изображенное на остальных снимках не совпадало с более ранними наблюдениями и могло оказаться в итоге чем угодно – от метеозонда до атмосферной линзы или шировой молнии. Только алзамайский аппарат был стопроцентно внеземным. И в Алзамай немедленно внедрили Логана. Мы так и не сумели выяснить, что же он тут раскопал. К его квартирке и лаборатории просто не подступиться. Но приборов там напичкано будь-будь. У маяка установили какую-то регистрирующую селектуру. Маяк все время прощупывается. В общем, Логан стал опасным. Его нужно убрать. Причем немедленно. До того, как он раскроет местонахождение маяка. «Он работает в одиночку, — поинтересовался Макс, — без прикрытия?» «Мы не успели выяснить, похоже, что да, но ни в чем нельзя быть уверенным на все сто. Мы не видели прикрытия ни разу за четыре года». «Понятно», — кинул Макс. «Что ж, я готов, уберу его сегодня же. Последнюю неделю он ежедневно бывает на привокзальном бульваре, вероятно, ждет агентов Прибалтов. Там есть пивной ларек напротив магазина Кузьминых, знаешь?» «Знаю», — Макс усмехнулся. Его позабавил тот факт, что не они одни использовали пивные ларьки, как точки рандеву. Пока он ни с кем контактов не имел. Вот он, взгляни. Пойнтер ненадолго показал Максу фотографию невзрачного морфа неопределенно среднего возраста. Запомнил? Да. Привокзальный бульвар с полудня. У тебя еще есть время. Макс кивнул, попутно уяснив для себя. Агент Пойнтер выдал абсолютно всю необходимую информацию. Ничего не скрыл, но и ничего лишнего не выболтал. Периодическая проверка внедрённых агентов была обычным делом для научной разведки Америки. Впрочем, самое главное, Макс с помощью коллеги всё же выяснил. Теперь он знал Логана Эрлихмана, смотрителя сибирского маяка, в лицо. И он теперь не проколется, убрав ненароком постороннего. «Удачи, сынок», — сказал Пойнтер в упор глядя на Макса. Макс с лёгкой улыбкой кивнул. «Спасибо за рыбку. Хороша зараза».